Глава 5. Скупо на похвалу прокурор города, заслушав доклад подчиненного об обнаружении трупа женщины, крепко пожал руку Сёмину и долго тряс его, приговаривая: "Очень хорошо. Скандал назревал немалый. Поздравляю. Повезло немного". Смущённо улыбаясь, поскромничил следователь: "Теперь бы преступника поймать". "Как собираешься ловить его?" поинтересовался прокурор. "Уголовный розыск знает о трупе". "Да, Глухов лично приезжал на место преступления". Направим поручение о задержании преступника или отправим в Азербайджан оперативников? спросил Сёмин прокурор. "Не то, не другое. Я вот о чём подумал", поделился Сёмин своим соображением с прокурором. "Если мы направим официальный запрос в Азербайджан, процесс выдачи преступника затянется на месяцы, если не на годы, а могут и вообще не выдать его нам. Надо его заманить в Россию, а ещё лучше прямо в Якутск". "И как ты себе это представляешь?" спросил прокурор с интригованным предложением следователя. Азизбеков оставил свой дом под присмотром соседки и систематически позвонивает ей, интересуется, всё ли в порядке. В следующий раз, когда он ещё раз позвонит, соседка скажет ему, что всё спокойно, и попытается узнать, когда он приедет в Иркутск. Вот тут-то мы его и схватим. Заманчиво, задумчиво проговорил прокурор. Соседка надёжная женщина. Да, она поняла свою задачу. А почему Азизбеков сразу не избавился от трупа? по любопытству спросил прокурор. «Объяснение этому только одно», – ответил ему следователь. «Зимой не было возможности спрятать труп, по весне хотел перезахоронить. А тело решил хранить подполым, благо там минусовая температура. А сам от греха подальше уехал на родину, чтобы переждать, посмотреть, как будет действовать милиция. Он все учел». «Все да не все», – с иронией усмехнулся прокурор. «Он не учел одного обстоятельства. В прокуратуре Якутска работает такой большой специалист, как Семин». — Да ладно, какой я большой специалист, — смущенно махнул рукой Семин. — Просто повезло. Случайность. — Не скромничай, — пожурил его руководитель, грозя пальцем. — В каждой случайности, если хорошенько покопаться, есть закономерность. Все, разрешаю. Заманиваю убийцу в Россию. Вечером Семин позвонил Глухову и рассказал ему о своей затее и о том, что он получил добро от прокурора. — Заманим, как когда-то чекиста заманили революционера-террориста Савенкова в Россию, — засмеялся Глухов. «Хорошо придумано, а то действительно могут и не выдать нам его». «Николай, меня осенило, заведу-ка я оперативное дело на Азбекова под кодовым названием «Трест».» «Давай, давай, заводи», – рассмеялся в ответ Семен. «Тогда уж лучше назови его «Синдикат-2», благозвучнее и масштабнее». «Я подумаю». «Соседка Азбекова, сам будешь держать связь?» – спросил сыщик. «Андрей, она мне доверилась, поэтому держать связь буду сам», – объяснил следователь. Так как убийца позвонит ей, сразу подключитесь ко мне. Николай, один глухарь минусуем или почти минусуем. В задержании убийцы дела времени. За что сейчас хочешь взяться? спросил сыщик. За Куклова. Хочу переговорить со свидетельницей. Фамилию запомнила, как её там? Машкова Августина, 43-я квартира. А, вспомнил. Андрей, до свидания. Звякну, если будет необходимость. С этого дня, несмотря на бешеную загруженность в прокуратуре и в милиции, ни на минуту не забывали об этом душераздирающем случае с убийством многодетной матери с потаенной надеждой, ожидая звонка, чтобы выманить его из другого государства, совсем недавно бывшего в составе великой страны. На следующий день с утра, когда Семин, предварительно договорившись по телефону со свидетельницей Машковой о встрече в ее квартире, только собрался было выйти из кабинета, как Лика умоляюще попросилась. Николай Иванович, я с вами. Если хочешь, поехали, бросил на ходу Сёмин. Там особо делать нечего. Пока выходи на улицу, а я к прокурору за машиной. Машкова оказалась бойкой и довольно интересной женщиной, не старше 30 лет. Встретив визитёров, она пригласила их в комнату с красивыми обоями, обтрёпанными золотыми молдингами, придававшими стене роскошный и дорогой вид. И не дав гостям опомниться, сразу же начала рассказывать. Дело было после праздников. В тот день я не работала, и с утра пошла по магазинам. Побродив по городу и купив продукты, в обед вернулась домой. Когда я поднималась по лестнице, на площадке второго этажа лицом к лицу столкнулась с ним. Мужчина до 30 лет, славянской наружности, худощавый, но спортивный. Волосы темные, глаза жесткие, вытянутые щеки. Одет в темную куртку наподобие летчицкой, с капюшоном. На ногах, по-моему, ботинки. «Извините». Семин перебил женщину на полусловия. — Почему вы так хорошо запомнили приметы этого молодого человека? Вы же встретились с ним мельком. Обычно свидетели запоминают одно, а от силы две приметы человека. Вы же полностью описали его. — А что в этом плохого? — недоуменно глянула она на следователя. — Во-первых, я художник. Окончила Московское художественное училище. А чтобы учиться там, надо иметь наметанный глаз. Во-вторых, я женщина и всегда оценивающе разглядываю мужчин. Тем более тот мужчина в определённой степени был мне интересен. От него исходила какая-то неведомая мужская сила. Извините ещё раз. Какая такая неведомая сила? переспросил женщину Сёмин. В чём это выражается? Но в мужчинам этого не понять, усмехнулась Машкова и указала на лику. Вот э, девушка меня прекрасно поняла. Сёмин повернулся к лике и поинтересовался: Ты всё поняла? Сможешь мне это потом объяснить? Лика покраснела и пожала плечами. Не обращая внимания на сконфузившуюся девушку, женщина продолжила. В его жилистом теле чувствовалась огромная сила, подобная ему мужчины ненасытная, о таких мечтает любая женщина. А где ваш муж? спросил Семён женщину, прервав её откровенные рассуждения в отношении противоположного пола. А, на работе, махнула она рукой и спросила. Какие ещё будут вопросы? Меня интересует какого числа это происходило? В день убийства? Почему вы так уверены? Судя по траектории движения, тот мужчина вышел из квартиры Куклова, а Куклов одинокий, к нему посторонние просто так не ходят, сделал вывод Машкова. В тот день к вам милиция приходила? Вы говорили им об этом? спросил следователь. Нет, в тот день после обеда по телефону я поругалась со своим мужем и отправилась ночевать к подруге. Вернулась домой через 3 дня, и муж мне рассказал, что приходили милиционеры и расспрашивали его, а он ничего не видел. Получается, мужчину я видела в день убийства. А через несколько дней меня нашли ваши милиционеры, я им всё рассказала. Да, получается, в день убийства. Согласился с аргументами женщины сэном. Нам с вами составить бы фоторобот. Словесный портрет, что ли? спросила женщина, удивив тем самым следователя. Э, знаете, что такое словесный портрет? А то как же, усмехнулась женщина. Ещё студентами помогали московской милиции составлять эти портреты. И вы сможете сами составить портрет этого мужчины? Запросто, грациозно взглянула она на следователя. А сколько вам потребуется времени на это? Часика два-три. Сёмин повернулся к клике и приказал: "Посиди здесь. Подожди, пока гражданка рисует портрет, а я поехал в тюрьму допрашивать Жмыхова. После обеда встретимся в прокуратуре". Уходя из квартиры, Сёмин услышал голос хозяйки: "Девочка, иди на кухню, приготовь себе кофе, включи телевизор, а я тут набросаю". Следовательно, в кабинет тюрьмы привели полноватого мужчину небольшого роста, и Сёмин невольно подумал: его не перепутаешь с тем человеком, кого видела художница. Да и с видом какой-то однозначно не макрушник. Когда арестованный сел перед следователем на намертво прикрученный к полу стул и принялся растерянно рассматривать незнакомого ему человека, Сёмин достал уголовное дело и, открыв нужную страницу, начал свой допрос. Жимехов Леонид Павлович, 1900 54-го года рождения, уроженец Тамбовской области, проживающий в городе Якутске на улице Петра Алексеева. Все правильно? Да, все правильно, вздохнул мужчиной и поинтересовался. А вы кто будете? Я следователь прокуратуры города Якутска Семен Николай Иванович. Дело об убийстве Куклова передали мне, так что будем знакомы. Очень приятно, отозвался арестованный, неуместный, при подобной ситуации фразы и спросил. А Корякин куда делся? «Он в отпуске. Давайте приступим к делу. Расскажите, как все происходило». Когда арестованный изложил рассказ в точности, повторяющий ранее данные показания, Семин задал несколько вопросов. «Какие отношения были у тебя с потерпевшим?» «Хорошие. Не обижал?» «А с какой стати? Да и я себя в обиду не дал бы. Он был человеком мягким, добрым. Частенько выписывал у меня премии». «А ты в отместку обворовал его?» «Да, обворовал». Вдруг заплакала Рестованый. Это была единственная в моей жизни минута слабости. Я хотел расплатиться с долгами, плохо соображал, что делал. Глаза мои затмило доселе невиданное мне чувство алчности. А если не ты убил его, то кто? Что ты сам думаешь по этому поводу? Здесь в камере я много думал об этом. Кукла в жилбабэлем получал большие деньги. Кто-то, наверное, узнал об этом и решил ограбить. А на предприятии где ты работаешь, сколько человек? «Ой, много. Человек двести, а вместе с рабочими, может быть, и более. Информация могла оттуда просочиться?» «Вполне». «Кого-нибудь подозреваешь?» «Откуда? Я же не милиционер, чтоб подозревать. Все знали, что у Куклова деньги водятся». «В том числе и ты», — улыбнулся следователь. «Да, я знал, где тайник, но преступник этого не знал. Он квартиру поставил вверх дном, но деньги так и не нашел. Если бы я навел его, деньги бы сразу взяли». Среди знакомых Куклова был мужчина высокого роста, худощавого телосложения. Чёрт его знает, помотал головой Арестовыны. Я лично такого не видел. Ты всегда привозил начальника на обед домой? Он обедал в столовых. Нет, всегда домой. А в тот день ничего необычного ты не заметил, например, настроение своего шефа? Ничего такого. Хотя, постойте. В тот день он поехал на обед на полчаса раньше обычного. Чего бы это? Приболел? Ждал кого-то дома? Не знаю. Ничего не знаю. А он прежде уезжал обедать раньше времени? Никогда. Ладно, Жмыхов, посиди пока в изоляторе, тебя ждет суд по краже, а мы тем временем будем выяснять, кто на самом деле убил твоего начальника. Это не я, — вновь всплакнул арестованный. — Найдите настоящего убийцу, вы должны его найти. — Найдем, не сомневайся. ответил ему следователь и нажал кнопку вызова конвейера. После обеда Лика принесла рисунок возможного преступника в полный рост, нарисованным мягким карандашом на добротной теснённой бумаге. Рассматривая её произведение, Сёмин восхитился. Хм, действительно художница. Будем надеяться, что изображение совпадает с внешностью разыскиваемыми нами человека. Должно совпасть, уверенно ответила Лика, доставая из папки обычные листы бумаги. Она меня нарисовала, похоже. С листа бумаги на Семина глядела девушка, как две капли воды, похожие на Лику. «Обалдеть!» В восхищении у следователя не было предела. «Какое сходство!» «Это она сделала для того, чтобы мы поверили, что портрет преступника максимально приближен к оригиналу», объяснила Лика. «Меня она нарисовала всего минут за двадцать. Какой талант!» «А теперь сходи к экспертам и сделай фотокопии рисунка в количестве пятидесяти экземпляров», распорядился Семин. «Раздадим уголовному розыску. Пусть ищут».